Его Светлость Майера Ротшильда Принц, даровавший Майеру нынешние привилегии и сыгравший ключевую роль в судьбе семейства Ротшильд, был человеком незаурядным. Размеры его земель были весьма скромными, но благородство его крови не подвергалось сомнению ни одним европейским монархам. Внук Георга II Английского, кузен Георга III, он был также племянником короля Дании и зятем короля Швеции, Очевидно, его родственники были людьми влиятельными, но что было гораздо важнее для принца Уильяма и что было самым существенным для майера Ротшильда, так это тот факт, что большинство европейских монархов были должниками скромного властителя земли Гессен. Этот гессенский набоб, чей герб был известен в Германии со средних веков, стал первым крупным капиталистом королевской крови, причем не менее крутым, как сказали бы в наши дни, чем его выдвиженец Ротшильд. Подобно своему отцу, ландграфу Фридерику из Гессена мастерски заключал сделки и, несомненно, обладал деловой хваткой. Но сынок выжимал из своих капиталов несравненно больше, чем его папочка. Принц Уильям сдавал свою армию, которую он холил или леял в аренду другим европейским монархам. Он устраивал блестящие парады, придирчиво проверял прически своих солдат и офицеров. Они в то время носили парики с косичками.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 Он получал дополнительную компенсацию. Количество таких инцидентов росло, и, соответственно, умножался его наличный капитал. Полученные деньги принц отдавал в рост и делал это без всякого предубеждения. Его заемщиком мог стать и король, и мелкий капиталист, скажем, производитель подсвечников. Короли расплачивались политическими привилегиями. Приток средств от европейских монархов и собственных подданных сделал принца богатейшим человеком в Европе. Его состоянием по меркам XVIII века можно сравнить с состоянием семейств Фугер и Ротшильд. Помимо страсти к накоплению, принца Уильяма обуревала еще одна страсть. Мягко говоря, небезразличное отношение к противоположному полу. Женщины отвечали ему взаимностью, а количество внебрачных детей принца даже по тем временам можно считать рекордным. У принца было трое детей от его супруги, принцессы Датской, и еще двадцать три ребенка на стороне. Принц не оставлял своих отпрысков на произвол судьбы. Все незаконно рожденные дети получали дворянство и титулы, которые их любвеобильный отец покупал у своего озгустейшего должника, австрийского императора Франца. Косвенным следствием августейших связей стало сближение принца с Майером Ротшильдом. Наставником восьмерых детей фрау фон Риттер Линденталь одной из плодовитых возлюбленных Уильяма был гувернер Будерус. Его сын Карл добился поста придворного казначея и благодаря своей рачительности и экономности стал правой рукой принца. Карл Будерус добился повышения доходности одной из молочных ферм принца на 120 талеров. Прекратив практику округления цены на продукцию, это достижение произвело на принца такое впечатление, что он доверил Будеросу в дополнение к обязанностям казначея ведения своих личных счетов. Никто иной, как Будерос, предложил ввести в Ханау налог на соль, благодаря чему его светлость также в накладе не остался. Именно Будерос познакомил принца с Майером Амшелем, который часто появлялся в Ханау со своими диковинками. Бодерезу понравился и этот еврей, и особенно старинные монеты, которые он получал от него в подарок каждому очередному празднику. А праздников в году тогда было много. Благодаря Бодерезу меняльная контора Майера получила от его светлости право на проведение финансовых операций с Лондоном. Ротшильд наконец прорвался в сферу государственного банковского бизнеса. Прибыль самого Майера в этом деле была не столь велика, как могло бы показаться. Принц Уильям отнюдь не был озабочен судьбой еврея Майера. Ему просто нравилось умножать количество векселей, что в конечном итоге вело к демпингу и снижению доходности сделок с обменом валют. Благодаря участию Бодеруса этот бизнес еще какое-то время приносил известные дивиденды. Затем, казалось, неиссякаемый поток превратился в скудный ручеек. Произошло событие, в результате которого дистанция, отделявшего бедного маленького Майера, от его высочества превратил в зияющую бездну. Отец Уильяма ушел из жизни и оставил сыну огромное состояние, а также роскошный дворец и титул ландграфа Гессен-Касселя. Уильям в сопровождении огромной свиты, в составе которой были его жена, любовница, многочисленные наследники, внебрачные дети, придворные, все они дружно покинули Ханау и окрестности Франкфурта, и весь этот великолепный придворный коллектив перебрался в грандиозный дворец в Касселе. В том же достопамятном году Майер и Гутели упаковали свою нехитрую домашнюю утварь и переехали в новый дом побольше, на этот раз крыши зеленого цвета. Это было заурядное унылое новоселье, в котором не было на первый взгляд ничего примечательного для еврейской улицы и которое не шло ни в какое сравнение с церемониальным переездом принца Уильяма в родовой замок. И тем не менее, новоселье Майера А не Уильяма оказалась знаковым событием, отозвавшимся в истории, и таковым она останется и по сей день.